Ваши 120-миллиметровые минометы – это просто убойные машины. Батарея русских самоваров на моих глазах смогла задержать прорыв японского батальона. А я ведь до этого даже не предполагал, что у вас есть такое оружие. Но ты много чего не предполагал. С этим американцем из военной миссии я столкнулся на исходе второго часа развлечений. К моему удивлению, на банкете было довольно много иностранцев. Но поначалу общался только с нашими. «Даже с копицей поручкался. Не то чтобы я разбирался в физике или млел от его открытий, но наслышан был об этом человеке еще в свое время достаточно, чтобы после его рукопожатия неделю руку не мыть. Потом пообщался с Несмеяновым, который довел до ума мой самопальный напалм. Правда, он не знал, что это я стоял, так сказать, у истоков, но все равно пообщались хорошо. Видел даже Лысенко». Он свою премию в прошлом году получил, и в этот раз был просто в списке приглашенных. Радостно улыбаясь, директор Института генетики поздравлял кого-то из своих подчиненных и как раз в этот момент толкал речугу. Глядя на его худую, кстати, довольно неприятную физиономию, только хмыкнул. Надо же, как получается. Сколько слышал, его по телеку называли шарлатаном и душителем советской науки, а как выяснилось, он в натуре чего-то там изобрел – с травками-муравками, что дало сильный экономический эффект. Я в этой ботанике, конечно, не шарю, но, по слухам, изобретений у него много. Вот и верь после этого телевизору. Хотя, с другой стороны, может, он их просто натырил, пользуясь своим положением. Хрен его знает, как там у них в профессорской среде принято. Возможно, истинного изобретателя на зону «Алавра себе»? Но в теперешних газетах про Лысенко пишут как о гениальном рационализаторе и первооткрывателе, так что с уверенностью сказать ничего нельзя. Да, зато убийцей основоположника советской генетики его теперь точно называть не будут. На своем супермарафонском допросе я упомянул и ДНК, и овечку Долли, и Вавилова, так что последнего, по словам Калычева, извлекли из тюрьмы, откачали, откормили, и теперь он трудится в какой-то шарашке. На свободу бывшего оппонента Лысенко не выпустили. Уж не знаю почему. Но возможность работы по специальности дали. Так что, глядишь, лет через 40, первая «Долли» появится именно у нас. А потом, дефилируя по залу, столкнулся с мужичком в парадной «америкасовской форме». Причем столкнулся в прямом смысле этого слова. Я ему случайно чуть бокал из руки не выбил. Извинился, конечно, но сразу не ушел. И мы зацепились языками. Майор Вильям Флетчер... Прибыл в американскую военную миссию в Москве меньше месяца назад. И это был его первый выход в свет. Поэтому Янке пребывал в щенячьем восторге. И ему все вокруг казалось прекрасным и удивительным. Я сначала было подумал, что это обычная штабная крыса. Только чуть позже в разговоре выяснилось, что он вовсю воевал на Тихоокеанском ТВД. И вот от него я узнал странные вещи. Виду, конечно, не подавал, что удивляюсь. Но охреневал, слушая Вильяма, и очень сильно. Оказывается, с начала 43 -го года американским войскам, воюющим на островах, шла целая куча советского снаряжения. Америкос пребывал в восхищении не только от наших минометов. Майор говорил, что за бронежилеты, невзирая на их тяжесть, американские солдаты готовы молиться на дядю Джо, а советские одноразовые гранатометы гораздо лучше их базук электровоспламенительные устройства которых в вечной сырости тропиков быстро выходили из строя. Удобные разгрузки с надписью «Сделано в СССР» тоже пришлись очень по нраву штатовским бойцам. Жалко только, что этого всего поставляется не так много, как бы хотелось. Но Флетчер отлично понимает, что мы, можно сказать, от сердца отрываем эту амуницию и вооружение, неся основное бремя войны. Вот я и завис, все это слушая. Интересная картина получается. Выходит Сталин, с одной стороны сливает информацию японцам, во всяком случае насчет Медуэя у меня сильные подозрения есть, а с другой осуществляет поставки советского оружия и снаряжения американцам. То есть шлет за океан не сырье, а готовую продукцию, причем военного назначения и очень нужную США. тот то я думал, чем это наши так штатовцев заинтересовали, что они автомобильные заводы у нас понастроили. А вот оказывается чем. Так что это какой-то обратный ленд-лиз получается. И после его подсчетов еще неизвестно, кто кому больше должен будет. Особенно если учесть, что с Америки нам сейчас военного снаряжения практически не идет. Своего вполне хватает. И если будет холодная война, настроить против Советского Союза человека, которому жизнь спас русский бронежилет, будет уже гораздо тяжелее. Да уж. Это сколько же сейчас америкосов постоянно имеют перед носом надпись «Сделано в СССР». А ведь это, как ни крути, пропаганда. Уточнив у майора еще некоторые детали, я с ним распрощался и в задумчивости пошел прогуляться дальше. Но Виссарионович, но жук. Он, значит, янки-фауст-патроны первых выпусков и броневики устаревшего образца сбагривает, а те их и хватают, повизгивая от восторга. Ну, прямо как они нам, когда в реальной истории свои неликвиды сбагривали. А мы радовались и этому барахлу. А если учесть, что на фронте я недостатка во всей перечисленной американцами продукции не замечал, выходит, это снабжение идет без обделения своей армии. Однако, дядя Джо, молодец, по-другому и не скажешь. Так, баражируя по залу, я то смотрел выступления артистов, то общался со знакомыми и незнакомыми людьми, Пока в конце концов не набрел на группу писателей и эти творческие личности, в 5 минут споили слабохарактерного Лисова, и поэтому отъезд домой помню плохо. Потом был перерыв 4 дня и опять Кремль с попойкой. На этот раз по случаю награждения орденом Ленина. Это меня за осеннюю разведку облагодетельствовали, когда мы предотвратили фланговый удар корпуса Роммеля. Там все шло штатно, за исключением того, что на последующие за награждениями пьянки увидел живого Брежнева. Нет, я знал о его существовании. И даже воевали мы недалеко друг от друга. Но как-то никогда не сталкивались. Поэтому сейчас, выпучив глаза, наблюдал знакомые брови и все, что к ним прилагается. Офигеть! Бровеносец оказался здоровенным мужиком, выше меня чуть не на пол головы. Вот уж никак этого не ожидал помня невменяемого старичка в телевизоре и его «сиськи-масиськи» и Сосиски сраные соответственно, систематические и социалистические страны. Здесь же «масисик» не было и в помине. Брежнев, сверкая новенькой звездой героя, полковничьими погонами и свежим шрамом от уха до подбородка, был весел, бодр и поднимал тосты с пулеметной частотой. Я, слегка отойдя от обалдения, понял, что просто так мимо пройти не смогу. Это было выше моих сил, ведь как ни крути, Сталин и прочие для меня просто исторические персонажи, а этот при мне правил. Поэтому, подрулив к незабвенному Леониду Ильичу, сначала тактично вставил пару реплик, а потом представился. Брежнев несколько секунд шевелил своими устрашающими бровями, что-то вспоминая, а потом зарокотал. «Лисов, Илья Иванович, как же, как же, конечно, знаю». Это ведь вы из Альмута захватили. Очень-очень приятно познакомиться. Леонид Ильич Брежнев. Ну, можно просто Леонид. Оба-на. Вот так вот. Я чуть бокал не проглотил. Даже слов нет. Просто Леонид. Меня разобрал какой-то нервный смех. А потом, чтобы объяснить свое поведение, сказал, что вспомнил анекдот в тему. Рассказал. Поржали. Потом анекдот рассказал просто Леонид. Опять поржали. Потом выпили. И я опять вернул что-то смешное. Опять выпили. В общем, через какое-то время Брежнев предложил выпить на брудоштраф. Я согласился, но от поцелуев, помню его подозрительную привычку, категорически отказался. Под конец вечера мы уже сконтовались настолько, что он держал непривыкшего к таким скоростям поглощения спиртного Лисова за локоть. А я заплетающимся языком пытался донести до него мысль, что парень он отличный – Но вот четыре геройские звезды и орден матери-героини – это явный перебор. Леня согласно кивал и отвечал, что за такое вообще убивать надо. По-моему, он плохо соображал, что я говорю. Да и у меня никак не получалось четко донести свою мысль. Потом мы немного тихонько попели про то, что по дону гуляет казак молодой. И расчувствовавшийся Ильич все-таки словил момент, умудрился смачно меня чмокнуть. Тифу, он гемосек тайный. Пока я полоскал рот коньяком, Брежнев успокаивающий гудел рядом. А через какое-то время к нам присоединились майор-летчик с капитаном морской пехоты, и свеженагражденный Лисов чуть было опять не впал в алкогольную нирвану. Правда на этот раз, помня, насколько мне было нехорошо, после получения премии в тайне перешел на минералку, и поэтому окончание вечера встретил бодрячком. Но, как выяснилось уже ночью, мне это только казалось. Обнимая белого фаянсового друга, с ожесточением думал, что отныне, какой бы ни был повод, ничего крепче сока в рот не возьму. Это местные привычно квасить, как лошади, а у меня организм плохой, экологией подорван, и тягаться с ними, ну, просто опасно для здоровья. На следующий день с квадратной головой и красными глазами сначала привидением шатался по конторе, а потом, уже очухавшись, поймал Калычева, снова пристал к нему, интересуясь результатами французских переговоров. Когда спрашивал ранее, командир отвечал, чтобы не лез не в свое дело. Но тут, когда меня очередной раз послали, я проявил упертость. «Товарищ генерал-полковник, что значит результаты тебя не касаются? Они всех касаются!» а меня в первую очередь. Как я могу работать, если и в дальнейшем конечный результат моей деятельности от меня же будут засекречивать? Товарищ подполковник, вы соображаете, что вы говорите? Или понятие «секретность» не для вас? Идите и занимайтесь своим делом. Тут я не выдержал и заорал. Каким делом? Опять евреями! Так все мои выкладки у вас, а в одиночку устроить захват Палестины я не способен. Иван Петрович тоже не выдержал. Прикажут, будешь способен. А сейчас иди к Малахову, он тебя работой нагрузит. Идти к этому зануде-востоковеду совершенно не хотелось. Поэтому, сбавив тон, я заявил. Товарищ генерал-полковник, я ведь уже год без отпуска. Хоть по уставу и положен. Разрешите неделю взять? Командир удивился. Зачем тебе в отпуск? Что ты там собираешься делать? Покупкой квартиры для Пучкова займусь. Денег-то у меня теперь много. Калычев, услышав про квартиру опять вскипел. Ты снова за старая! И, кстати, про деньги вот. Он выдернул из папки какую-то бумагу, скользнул по ней взглядом и зашипел. Как ты мог позволить себе трату государственных денег для личных нужд? Я тебя спрашиваю. Ты знаешь, как это называется? И пошло-поехало. Как говорится, слово за слово, хреном по столу. Вот так, в конце концов, я и оказался вместо отпуска на губе. Дверь опять лязгнула, но в камере вместо шныря с обедом появился Калычев собственной персоной. Командир несколько секунд оценивающе смотрел меня, а потом приказал «Давай, собирайся». Я сделал руки типа «Ах!» и ехидно спросил «Ни как амнистия вышла, гражданин начальник? Или без меня ни дня обойтись невозможно?» Иван Петрович поморщился и ответил «Ты бы у меня для профилактики все 10 суток отсидел!» Но сейчас неожиданные дела закрутились, так что давай быстрее. Блин, похоже, что-то нехорошее приключилось. Поэтому хохмочки надо отставить. Быстро подхватив шинель, я потопал следом за командиром, даже не пытаясь выяснить на ходу, что же произошло. Задержался только получить деньги и карманные вещи, с данные перед посадкой. Когда сели в машину, Калычев коротко бросил водили. «На лобянку! Я решил поинтересоваться. «А что случилось?» Генерал-полковник покачал головой, мол, не здесь, но потом, видно, что-то для себя решив, коротко сказал. «Ты пока вспоминай, что тебе известно про ось мира?» «Вот тена!» На такой вопрос я только глаза выпучил. Это что он имеет в виду? Палку, вокруг которой земля вертится? Есть еще одна ос, но это желтый полосатый мух, если исходить из анекдота. «Но почему ось мира?» И ведь что-то знакомое в этом словосочетании помимо анекдота тоже проскакивает. Но что именно, не могу вспомнить. Видно, вся ошарашенность и напряжение памяти отразилось у меня на морде. Поэтому командир, наклонившись, пояснил. Это должно находиться где-то на востоке, возможно, в Гималаях. Но с тем же успехом и в Индии, в Палестине, в Иране. Блин, нифига себе, разброс по шарику. Задумчиво, почесав затылок, глянул в окно, машинально оценив фигуристую, несмотря на мешковатое пальто, девушку, стоящую возле светофора. И вдруг я вспомнил. Точно! Есть такое! И ведь как вспомнил! Та диваха на тротуаре навела меня на мысль. Было у меня еще в прошлой жизни мимолетное увлечение. Барышня на всю голову ударенная, но весьма изобретательная в постели. Внешне очень даже хороша, только с бзиком полностью повёрнута на разных эзотерических прибамбасах. Вот так, скажем, в виде прелюдии и приходилось слушать её измышления про третьи глаза, эгрегоры и прочие чакры. Меня от всех этих мистических бесед в сон клонило, но слушал вежливо и даже кивал в попад. Правда, больше всего из потусторонних упражнений тогда только тантрические игрища интересовали – Желательно без групповых и всего прочего. А вот к воскуриванию индийских вонючек и эротическим танцам партнерши я относился весьма благосклонно, считая это компенсацией за перегруженную лишними знаниями голову. Но, как говорят, лишних знаний не бывает. Вот кто бы знал, что Милкин бред может пригодиться. И еще интересно, почему меня командир с губы выдернул? Ведь он не мог предполагать, что я про эту ось знаю. Никак наверх доложил о моем аресте, а оттуда ему пальчиком погрозили, мол, не балуй, вот он и приехал, отец-освободитель. Хотя нет, не сходится. Нафига тогда в гос. ужас вести? Мог бы сразу к нам в контору. А может их действительно этот мистический вопрос интересует и из меня знания посредством гипноза хотят добыть? Но ведь уже пробовали, и выяснилось, что я гипнозу не поддаюсь. В общем, ничего не понятно. Пока я занимался размышлениями, Машина доехала до места. Калычев, который всю дорогу только поглядывал на меня, но не мешал соображать, сейчас, глядя на сосредоточенную физиономию подчиненного, спросил. Что-нибудь вспомнил? Так точно. Тогда за мной. И мы порысили мимо вытянувшегося дежурного наверх. Секретарь Берии, увидев нас, поднял трубку и, доложив, открыл двери кабинета. Бывший генеральный комиссар, а ныне маршал Советского Союза, встретил нас приветливо. А, здравствуйте, товарищи. Проходите, присаживайтесь. Потом Берия поручкался с пришедшими и только после этого перешел к делу. Товарищ Лисов, Иван Петрович вас уже ввел в курс дела? Э, блин, и что на это отвечать? По-моему, вопрос про мифические осени является объяснением. Зачем я понадобился? Но тут вовремя вступил командир. «Я решил в машине не заниматься объяснениями. Спросил только, знает ли Илья про ось мира». Маршал блеснул в мою сторону стеклышками пенсне. «И что вы на это сказали?» «Ответил, что знаю. У меня там...» Я мотнул головой. «Была знакомая девушка. Сам я такими вещами не очень интересовался, но от нее слышал. Вообще она много бредятины говорила, но это запомнил, потому как сам факт очень удивил». Она рассказывала, что существует такая штука под названием «Ось мира». У разных народов про нее разное говорят. Сейчас точно не помню, что именно. И про ось запомнил только потому, что знакомая говорила, будто во время войны, в смысле этой войны, Гитлер, поняв, что проигрывает, послал воинское подразделение в Гималае. При этих словах мои собеседники переглянулись и кивнули друг к другу, как будто получив какое-то подтверждение своим мыслям. Я на секунду запнулся, глядя на эти кивки, и продолжил. Там, на Тибете, в одном из монастырей, судя по легенде, находится эта самая ось. Вот немцы захотели с ней что-то сделать, то ли повернуть, то ли нагнуть, я точно не помню. Но по задумке их действия должны были принести победу на фронте. Только Сталин, узнав про намерения Гитлера, послал туда наших ребят с приказом немцев остановить. Но в монастырь не лезть, а охранять его от подобных посягательств. Лаврентий Павлович, видя, что докладчик замолк, поинтересовался. Это все, что вы знаете? Может, еще какие-нибудь детали? Да никак нет, товарищ маршал Советского Союза. Я рассказал все, что знал. А потом, не выдержав, добавил. Но ведь это все мистика сплошная. Как может несуществующая ось поменять ход жизни? Да теперь даже если немцы ею как флагом размахивать будут, мы их задавим. Тем более, что ее не существует. Берия на эти слова только хмыкнул. Мне бы ваша уверенность, товарищ Лисов». А Калычев подлил масло в огонь. «Последнюю глупость, связанную с легендами, мы допустили, раскопав могилу Тамерлана. После этого старались больше подобных проколов не допускать. Теперь, получив от вас подтверждение имеющимся ранее сведениям, мы сумеем предотвратить все действия гитлеровцев». «Я стоял в полном обалдении. Как-то не верится, что эти двое говорят на полном серьезе». И при чем тут Чингисхан, то есть этот, как его, Тамерлан? Какая насчет его легенда была, что доблестные чекисты на ней прокололись? Но долго столбом стоять мне не дали. Берия, видя, что из меня больше ничего не вытянуть, сказал. Товарищ Лисов, спасибо, вы нам очень помогли. А сейчас можете быть свободны. Я слышал, тут он ехидно ухмыльнулся. Вас подвергли аресту? Ну ничего, вы не обижайтесь на товарища Калычева. Тем более он был прав. А вы, чувствуя свою вину, позволили себя арестовать без каких-либо эксцессов. Ну а сейчас я, как старший по званию, освобождаю вас от дальнейшего несения наказания. Езжайте домой, отдыхайте, а завтра Иван Петрович поставит вам очень ответственную задачу, которую может выполнить только человек, обладающим вашим везением. Фигасе! Это какую уж еще задачу? Неужели? Я не выдержал и прежде чем выйти спросил. Мне готовиться на Тибет? Начальнички переглянулись с улыбкой, и Колычев ответил. Нет, все будет гораздо ближе, но от этого не менее серьезней. Тут опять в лес Берие. Идите, товарищ Лисов, завтра вам все объяснят. Я еще пару секунд изображал стойку смирно, а потом повернувшись, вышел из кабинета. По пути домой все соображал, что это может быть за задание, но так ничего и не придумал. Зато четко отследил интонацию главного чекиста, когда он сказал про мой арест. «Без эксцессов». Голос-то у него довольный был. Причем очень довольный. Думает, наверное, что предостережение Мессинга смог обойти. А вот фиг вам. Я действительно вину чувствовал. Да и перед командиром было неудобно. Поэтому тогда даже и не дергался. Тем более 10 суток для науки еще никого не убивали. Но вот если бы мне за это же дело попытались 8 лет влепить, то всем бы было плохо». Кстати, Берия, кажется, это тоже понимает, поэтому и провел эксперимент в таком мягком и щадящем варианте. Командиры, так сказать, проверили, есть ли у меня совесть в наличии или лисов-монстр, отмороженный на всю голову. Смешно получается. За убийство Хрущева я бы хрен дал себя посадить, потому что чувствовал свою правоту, а за 2000 вражьих денег сел и не пикнул. А ведь, судя по физиономиям, результаты проверки их удовлетворили. Ну что ж, «Пусть думают, будто они меня могут просчитать вдоль и поперек». «Флаг в руки, как говорится, особенно если учесть, что я иногда сам свои действия предугадать не могу». Весь в размышлениях я повернул к своему подъезду, где нос к носу столкнулся с Селивановым, выбросил из головы посторонние мысли и, поддавшись на уговоры, пошел к нему в гости на какую-то суперзначительную наливку, которую он привез с собой». Особо долго мы не засиживались, и, приговорив бутылку обалденно вкусной вишневки, уже часов в 10 я побрел баеньки. Правда, уснуть долго не мог. Все соображал, чем же меня может озадачить Иван Петрович. Но ничего не надумав, незаметно для себя уснул».